Истоки искусства. Однажды довелось мне участвовать в записи телепередачи Культурная революция, которую ведёт министр культуры Швидкой. Тема программы была Цивилизация убивает искусство. Певец Сюткин выступал на стороне искусства. Академик-генетик Скрябин на стороне цивилизации. Цуткин вещал, что цивилизация убивает искусство. Скрябин позволял себе не соглашаться с титаном эстрадной мысли. Ваш покорный слуга придерживался третьей точки зрения. Цивилизация искусства не убивает. Она его размывает и девальвирует, лишает сакральности то, что раньше было доступным и сверхценным для десятков и сотен людей, теперь доступно и потому не очень ценно для миллионов. Смотри о разврате. Если пару-тройку веков назад Монну Лизу великого Леонардо могли наблюдать в год несколько десятков человек, то теперь она предмет для многочисленных карикатур почти пошлость. Ее видели и знают миллионы. И даже если доска с Джокондой сгорит при пожаре, сотни тысяч репродукций донесут до потомков замысел да Винчи. То, что легко дается, мало ценится. Человечество развращено тем, что называется искусством. Это с одной стороны. С другой — Искусство понятие относительное. То, что искусство для одного, у другого вовсе не вызывает столь же большого эмоционального трепета, восторга, удивления. Для Арбиновича искусство фуги Баха. Для Петрова Мурка. А глухонемой Герасим вообще не поймёт. О чём идёт речь? Кстати, известно, что Петровых в обществе гораздо больше, чем Рабиновичей. Не зря появился термин массовое искусство. Оно ниже качеством, чем искусство для специалистов. Для чего нужно искусство? Как оно появилось? И есть ли у него истоки в животном мире? по порядку. Если бы искусство не было нужным, оно бы, конечно, не появилось. Для начала рассмотрим социальный аспект этого явления. Искусство создаёт общее информационное поле, в котором плавают и легко ориентируются члены общества. Иногда это поле бывает единым только для одной страны. Пасть порву, моргалы выклюю. Асисяй. Широко шагаешь, штаны порвёшь. Вне России эти фразы останутся непонятными. Они часть внутреннего информационного поля России. А вот 30 сребреников фраза общая для всего христианского мира часть интернационального информационного поля. Искусство наряду с языком создаёт общее понятийное пространство, которое делает нацию нацией. В этом качестве искусство зарождалось из первых примитивных мифов, легенд, сказок, былин, быличек и анекдотов. В самые древнейшие времена легко запоминаемые Из-за сюжетности мифы и сказки были просто своего рода инструкциями. Они содержали паттерны, программы поведения. Они научали детей и взрослых, как надо поступать в той или иной ситуации. Несли в себе поведенческие алгоритмы. Как поступать с врагом, с другом, с ребёнком. Другая роль искусства биологическая. Сродни действию наркотиков. Искусство меняет эмоциональное состояние организма. У человека есть потребность, завязанная на гормональную и другие системы, периодически менять своё эмоциональное состояние. Наркотики и искусство с этой задачей справляются вполне. Искусство, в отличие от наркотиков, не убивает, но зато и действует не так сильно, потому что опосредованно, через органы чувств, а не напрямую химически, как наркотики. Впрочем, о наркотиках речь у нас ещё пойдёт. А сейчас неплохо бы ответить на вопрос о животных истоках искусства. Если истоки разумной социальности, государства, берут свое начало в животной социальности, стая, то не сможем ли мы найти у животных и что-нибудь такое, что можно было бы назвать бескорыстной любовью к прекрасному? Можем. И не только у приматов. Многие полагают, что бескорыстная любовь Необусловленная биологической потребностью в любовь к прекрасному есть то, что кардинально отличает человека разумного от животных, заставляет его творить, производить искусство. Это ошибка. Когда я был маленькой, мне удалось проследить за вороной, укравшей у меня игрушечку для маленькой новогодней ёлочки. Это был крохотный, меньше сантиметра пласмассовый мухоморчик с ярко-красной, как положено, шляпкой и белыми точками на ней. Увидев этот замечательный предмет, лежащий на крылечке, ворона не удержалась, схватила его и взлетела на крышу сарая, где долго любовалась своим трофеем. Хитрый Сашечка, я подкрался поближе и стал смотреть что это за сранка сделает с мухоморчиком своим мощным клювом ворона запихала игрушечку в щель между покрывающим крышу толем и серой доской который толь был прихвачен зачем сороки и вороны крадут блестящие и яркие предметы ответ прост Они им нравятся. Они любят блестящее, любят совершенно бескорыстно, потому что съесть медяшку или стёклышко нельзя. В сорочьих гнёздах часто находят целые клады из кусочков фольги, стекляшек, шариков. Сороки, словно скупой рыцарь, любят часами перебирать свои сокровища. И не только сороки И вороны любят красотищу. Шалашник австралийская птица, которая строит гнёзда в виде шалашиков. Но дело не в форме гнёзда, а в том, что шалашники украшают свои гнёзда цветами. Иногда супруги страшно ссорятся. Самец, допустим, приносит и укрепляет цветок, а самка его выдёргивает и выбрасывает. Больше всего шалашники любят синие цветочки. Они вообще так любят синий цвет, что даже красят сами себя, разминают клювом синие ягоды и раскрашивают грудь в синий цвет. Австралийским хозяйкам даже приходится прятать синьку, потому что шалашники всё время воруют её. Птички научились делать кисточки из размятой древесной коры, макают эти кисти волокнами в размоченную сеньку и красят себя и свой домик. В шалашнике каждый день меняют увядшие цветы на своём домике. Если цветок перевернуть вниз головой, вернувшийся домой шалашник придёт в сильное возбуждение и тут же переставит цветочек Как надо. Шалашники украшают даже подступы к своему жилищу теми же цветками, ракушками. Время от времени птичка вдруг решает сменить антураж и приносит другие ракушки, либо переставляет местами старые. Наши ближайшие животные родственники обезьяны, разумеется, тоже не безразличны к прекрасному. Если дать стае обезьян полоски ткани или зеркало, это немедленно найдёт своё применение, особенно у самок.